к которым прикреплены, должны были вернуться обратно. Казаки получали поместье только в том случае, если они служили как дворяне. Тем, кто не желал менять свой статус, выплачивалось жалование. Строгие наказания, включая смертную казнь, устанавливались для всех военнослужащих, уличенных в убийстве, разбое или грабеже, будь то боярский сын, дворянин «казак» или «стрелец». В целом, однако, закон больше отвечал интересам дворянства, чем казаков. Можно предположить поэтому, что редактировал закон Лепунов. В самом деле Лепунов являлся главным лицом среди лидеров национальной армии. Это был энергичный, очень инициативный человек. В общественных делах он он находился между консервативным боярством и казаками. Во внутренней политике он, в отличие от Василия Шуйского, продолжал линию Бориса Годунова и лже Дмитрия I, считая основой политического и социального порядка Руси дворянства и посадских Во внешней политике, однако, Липунов следовал плану Шуйского, ища союза со Швецией, чтобы получить военную поддержку. Политика Липунова была связана с мучительной проблемой поисков подходящей кандидатуры на московский престол. По этому вопросу в Земском соборе не было согласия. Большинство хотело отложить решение этой проблемы. Казаки Заруцкого выступали за сына Марины, царевича Ивана. Земцы были против Ивана, считая его сыном самозванц. Чтобы противостоять плану Заруцкого и Марины, некоторые земцы поддерживали идею Липунова пригласить шведского принца при условии, что он примет православие. Инициаторы этого плана доказывали, что выбить поляков из Московии без шведской помощи не удастся. Кроме того, консервативные аристократы ожидали найти лучшего защитника своих привилегий от черни и казаков в царе иностранного происхождения, чем в выбранном земцами и казаками. В обычной для него деятельной манере Липунов поспешил установить контакты со шведами. Он послал в Новгород нового воеводу Василия Ивановича Бутурлина, который в 1610 году имел с Делагарди дружеские отношения. Бутурлину поручили провести с ним переговоры и о кандидатуре шведского принца, и о военной помощи. 23 июня Липунов убедил других лидеров Временного правительства послать в Новгород официальную делегацию, чтобы просить Делагарди о немедленной помощи. Эта акция вызвала недовольство не только казаков, но и земских людей. С их точки зрения, эксперимент со шведскими войсками в 1610 году показал, что от их помощи можно получить больше вреда, чем пользы. К политическим разногласиям прибавилась личная вражда. Безапелляционная манера и самонадеянность Лепунова создали ему много врагов. Вскоре он стал жертвой бессовестной интриги, в которой участвовали и поляки, и некоторые казацкие атаманы. Гансевского и других польских лидеров в осажденном Кремле обеспокоило обращение Липунова к шведам, о чем докладывали их шпионы в лагере казаков. Им казалось важным устранить Липунова любыми возможными средствами, Наилучшим способом было раздуть среди казаков пламя ненависти к Липунову и возбудить их подозрения относительно его намерений. Через казака, взятого в плен в одной из стычек, атаману Заварзину в лагере Зарудского было передано сфальсифицированное письмо, будто бы написанное Липуновым. В этом письме Липунов якобы приказывал властям рязанских городов убивать каждого казака, попадающего им в руки, добавляя, что после победы над поляками все равно нужно будет истребить всех зловредных казаков. Соловьев, том 8, страница 647